Читает Стюарт Хаммеров, доктор медицины. Работа микротубл по структурной организации, а также обработки и передачи информации в нейронах мозга обеспечивает переход нейронов на новый уровень, в кавычках, организацию нейронов в упорядоченные структуры, называемые нейросетями. Но сами микротуболы изнутри управляются квантовыми процессами. Белки, из которых они состоят, получают команды от внутреннего квантового компьютера, состоящего из отдельных электронов. Доктор Хаммеров объясняет. Эти квантовые силы, действующие внутри белков, управляют конформационными состояниями белков. А последние, в свою очередь, управляют и действиями, нейронов и мускулами, и нашим поведением. Таким образом, изменяющий свою форму белок является своего рода усилителем, связующим звеном между квантовым миром и макроскопической реальностью, где действуют законы классической механики. Он влияет на этот мир через поступки людей, хорошие и плохие. Конец цитаты. Далее хамеров рассказывает, что спонтанное схлопывание ОС микротуом происходит приблизительно 40 раз в секунду, и одно такое схлопывание представляет собой момент сознания в кавычках. Наше сознание не непрерывно, но состоит из последовательности моментов озарений в кавычках. Хамеров говорит: Сознание несется через пространство и время рывками. Оно представляет собой последовательность моментов «сейчас», «сейчас», «сейчас», «сейчас». Конец цитаты. «Связан ли мозг с квантовыми явлениями?» – спрашивает Марк. Понятия не имею. Но откуда тогда я могу знать, что некое событие должно случиться или что кто-то думает обо мне? И как другие люди могут знать мои мысли? Очевидно, у меня в голове есть средство доступа к некоему суперканалу информации, независящему от времени и пространства. Это очень напоминает мне квантовые явления, предполагает Марк. Где находится сознание? Где находится точка соприкосновения между электрически заряженным биохимическим супом мозга, примечание, а вот вам и квантовая кулинария, и неосязаемым царством мысли и осознания, из которых построен внутренний мир нашего субъективного опыта. Цитата. «Я не идеалист. Во всяком случае, в отличие от епископа Беркли или индийских мистиков, я не считаю, что существует «Только сознание и ничего больше», — говорит доктор Ханров. «Не являюсь я и сторонником копенгагенской теории, согласно которой сознание вызывает схлопывание квантовых объектов и выбирает реальность из некоторого количества возможностей. Я где-то посередине». «Сознание существует на границе между квантовым и классическим миром. Думаю, меня можно назвать квантовым буддистом, ибо я полагаю, что существует некое вселенское протосознание, доступное всем нам и влияющее на каждого из нас. Но оно существует на фундаментальном уровне мироздания, на планковском уровне». Конец цитаты. Мы пока еще не объяснили, что такое планковский уровень, однако он играет важную роль в теории Пенроуза-Хамерофа. Планковский уровень по имени физика Макса Планка, одного из основателей квантовой механики, это уровень самых маленьких расстояний, какие только могут быть определены. Это размеры порядка 10 в минус 33 степени сантиметра, что в 10 триллионов, триллионов раз, меньше атома водорода. Нет, это не опечатка. Согласно Хамерову, этот фундаментальный уровень Вселенной является богатейшим кладезем истин, этических и эстетических ценностей и предпосылок сознательного опыта, способных влиять на каждое наше сознательное ощущение и каждый сознательный выбор. Мы едины со Вселенной и связаны со всеми остальными людьми через это всеведение и вездесущность, через это море чувств и субъективности. Если мы действуем вдумчиво, а не рефлексивно и поспешно, то наши решения могут быть вдохновлены божественно, в кавычках.